Сеньора Магдалена В селении сан хуан де Гоава всегда жило много народу, но народ этот был бродячий. Одни приходили, другие уходили, и никто не заживался подолгу. Сан-Хуан был как бы столицей и главным штабом охотников. Туда толпами стекались женщины легкого поведения, который всегда влечет звон золота, а золото лилось тут рекой. Легко понять, что в Сан-Хуане было немало красивых девушек, но ни одна из них не могла соперничать с Хулей, которая славилась не только своей красотой, но также скромностью и целомудрием, снискавшими ей всеобщее уважение». Хулия, как и все порядочные женщины, сторонилась шумного сонма погибших созданий и водила знакомство только с почтенными семействами селения. Недовольной такой замкнутостью, которая казалась им высокомерием, веселые девицы окрестили Хулио принцесса недотрога. Отец хули французский моряк, умер от чумы вскоре после того, как переселился на Испаньолу вместе с дочерью и женой, сеньорой Магдаленой, как называли ее в селении. На деньги, оставшиеся ей от мужа, сеньора Магдалена купила домик в Сан-Хуане и посвятила себя воспитанию дочери и торговле кожами. В обоих этих занятиях ей сопутствовала удача. Хулия была настоящий ангел, а бедность никогда не заглядывала к ним в дом. Сеньора Магдалена была 40 лет, но выглядела она тридцатилетней, и в селении не находилось немало охотников поухаживать за ней но до сих пор никто из них не мог похвалиться ее благосклонностью. Правда, никто и не заговаривал с цветущей вдовушкой о женитьбе. Одним из самых влиятельных жителей Сан-Хуана был, несомненно, Исаак, хозяин таверны у черного быка, друг крестьян во всем, что могло принести ему выгоду. Исаак был центром сложных любовных интриг, хранителем всех тайн, связанных с замыслами пиратов, и, кроме того, ростовщиком. Понятно, что, обладая подобными достоинствами, он был всем известен и всем необходим. Таверна Исаака была построена так ловко, что в ней хватало места и для свиданий влюбленных, и для заговора пиратов, и для трапезы охотников, причем все чувствовали себя в полной безопасности и так мало мешали друг другу, словно Одни находились в Испании, а другие — на Ямайке или Тартуге. Невзирая на все вышесказанное, Исаак пользовался высоким доверием испанского губернатора, которому он сумел внушить, что является его агентом и может сообщать ему о всех замыслах пиратов и охотников, к тому времени ставших пугалом для испанской короны. На следующий день после свидания Холии с ее возлюбленным в пальмас Эрманос, таверна у черного быка была почти пуста, и Исаак без помехи разливал из бочонки вино, благоразумно подбавляя в каждую бутылочку малую талеку воды. В дверь постучали. Поспешно спрятав воду, Исаак крикнул «Войдите!». На пороге появился Педро Живодерф. «Да благословит вас Господь!» Увидев его, лицемерно воскликнул старик. «Добрый день, Маэса Исаак!» Сказал медведь толстосом, не снимая шляпы. «Ты один?» «Один и готов служить вам!» «Отлично! Брось-ка все это! Садись, побеседуем!» Исаак забил втулку, придвинул живодеру табурет, а сам уселся на бочонке. «К вашим услугам», — сказал он. «Прежде всего, довожу до твоего сведения, что ночная затея не удалась». «Не удалась? Почему? Девушка не пришла на свидание? Прийти-то она пришла. Но случилась одна вещь. В общем, тебе дело нет до того, что случилось, и я не собираюсь тебе рассказывать. Просто ничего не вышло».